Глава пятая. Через день я подходил к дому Дуботовка. Мне не хотелось идти, но хозяйка сказала: "Идите, я приказываю. Мне не будет здесь страшно". Идти следовало на юго-восток от дома. Заросшая травой аллея, по обе стороны которой стоял мрачный как лес парк, привела меня к ограде. В одном месте Здесь не было железного прута, это была тайна Надеи Яновской, которую она мне выдала, и можно было пролезть. Поэтому мне пришлось идти на север, по той аллее, по которой я приехал, и обходить весь парк, чтобы попасть на дорогу к дому Дубатовка. Я полез в дырку и выбрался на ровное место». Слева и прямо передо мной были бескрайние бересковые пустоши с редкими купами деревьев, справа какие-то заросли, за ними полная, словно око, речка, потом болотный, перекореженный лес, а дальше, видимо, настоящая безнадежная трясина. Где-то очень далеко за бересковыми пустошами виднелись вершины деревьев, наверное, усадьба-дубатовка. Я медленно шел пустошью, лишь временами угадывая тропинку. И хотя осеннее поле было мрачным и неуютным, хотя дважды над моей головой пролетал огромный ворон, после болотных ялин здесь было легко. Все вокруг было привычным. Мухи на болотных кочках, сухой вереск между ними, мышка-малютка — тащившие из высокого чертополоха в гнездо белый пух, готовясь к зиме. Я подошел к усадьбе Дубатовка лишь в сумерки, когда окна его дома были уже ярко освещены. Это был самый обычный шляхетский дом. старинной постройки, приземистый, с маленькими окошками. Он был крыт гонтом, чисто побелен. Имел крыльцо с четырьмя колоннами. Провинциальный архитектор не знал, вероятно, известного секрета, и потому колонны казались немного выпуклыми посередине, словно бочонки. Дом окружались старые, огромные, почти облетевшие липы. Позади дома был большой фруктовый сад, за ним полотнище вспаханной земли. Я, видимо, припозднился. Потому что в доме уже гремели голоса, встретили меня горячо и страстно. Батюшки, святые мученички, кричал Дуботов. Явился-таки, явился блудный сын, за стол его, за стол, Антось, где ты там, Лабедуда, обе лапы левые, разгонную гостю прохлопали черти, даже не отсолитовали ему. «Стремяной не поднесли! у олухи За столом сидели человек десять, все мужчины. Знакомыми мне были только Светилович, Олесь Ворона и Стаховский. Почти все уже были в основательном подпитии и рассматривали меня почему-то с повышенным интересом. Стол ломился от яств. Видимо, Дубатовк был из местных состоятельных шляхтичей, однако богатство его было относительным. Есть и пить было что, но комнаты, по которым я шел, не отличались роскошью. Стены побелены, ставни покрыты резьбой и ярко окрашены, мебель старая и не очень красивая, зато тяжелая, Старосвечено лезло из каждого угла В столовой, кроме широкого дубового стола, табуретов, обтянутых зеленой шелковистой холстинкой, двух данцевских кресел, обитых золоченным софьяном, до тройного зеркала в коричневой раме, изображавшее город с церковными куполами, ничего не было Пестро одетые гости с любопытством разглядывали меня «Что уставились?» — гаркнул Дуботовк. «Столичного человека не видели?» «Медведи! А ну, положите гостю, положите ему на блюдо еды! Что вам по вкусу?» Болосатые пасти заулыбались, лапы начали двигаться. Вскоре на моем блюде лежал огромный гусь с брусничным вареньем, ножка индейки с яблоками, соленые грибы — Десяток колдунов, а со всех сторон только и слышалось. А вот пампушки с чесноком, а вот пани кусочек окорока дикого кабана. Наперченный огнем горит. Памятью матери заклинаю, возьмите, а вот чудесная, а вот необыкновенный. — Вот как у нас по-белорусски угощают, хохотал хозяин, увидев мою растерянность. Передо мной выросла целая гора еды. Я попытался протестовать, но это вызвало такой взрыв возмущения. У одного из гостей даже слезы потекли. Правда, он был в голубом подпитии, что я сдался. Лабидуда Антось принес мне на подносе разгонную чарку. Я крепкий нахмельное человек, но тут струхнул. В чарке было не меньше бутылки какой-то желтой прозрачной жидкости. «Нет, не могу». «Как это не могу? Не может только непорочная девка, да и та быстро соглашается». «Много, паня Дубатовк, много, когда три жены в хате, да и то не для каждого. Эй, братцы, нас не уважают, просите дорогого гостя». «Не обижайте, выпейте!» — взревели гости медвежьими глотками. Пришлось выпить. Жидкость обожгла все мое нутро. Огненные круги заходили перед глазами. Но я сдержался, не сморщился. «Мужчина!» — похвалил Дуботовк. «Что это?» — проглотив добрый кусок окорока, спросил я. «О, старку польскую знаешь?» «Водку знаешь, хохладский спотыкач тоже, а нашего трис-девинрис не знаешь». «Это, брат по-литовски, трижды девять, водка на двадцати семи травах. Мы ее секрету литовцев выведали несколько столетий тому назад. Теперь его и сами литовцы забыли, а мы еще помним. «Пей на здоровье, це. «Потом я тебя ставным медом угощу». «А это что?» — спросил я, тыкая вилкой во что-то темное на тарелке. «Милый ты мой, это лосиные губы в подслащенном уксусе. Ешь, брат, подкрепляйся, это для богатырей. Предки наши, земля им пухом, не глупые были. Ешь, нет отлынило, ешь». А через минуту, забыв, что рекомендовал губы, кричал: Нет, брат, ты от меня не уйдешь, не попробовав холодных пирогов с гусиной печенкой, Антось. Подошел Антось с пирогами. Я было попытался отказаться. Падай гостю в ноги. Бей, дурной башкой, я пол, проси, потому как гость нас обижает. Вскоре я тоже был хорош. Вокруг кричали, пели. Дубатовка висел у меня на плече и что-то бубнил, но я не очень слушал. Комната начинала раскачиваться. «А, выпьем чарку, а за ней другую!» — ревел кто-то. И вдруг я вспомнил далекий дом в еловом парке, поросшие мхом деревья, камни, грустную фигурку возле него. На меня навалилась тоска. «Я — пьяная свинья!» — повторял я. «Нельзя раскошествовать, когда другому плохо!» И так мне стало жаль ее, что я чуть не расплакался и сразу протрезвел. Гости поднимались из-за стола. Панове, говорил Дуботовк. «Прогуляйтесь немного! Нужно стола свежить. «Боже!» Это было еще только начало, а ведь они уже пьяны, как сто аршанцев. Было восемь часов вечера. Ничего. Еще рано. Я знал, что мгновенно протрезвев, больше сегодня не опьянею, но все же решил пить осторожно. Еще в болоте завязнешь, будет тогда дел. Отдыхали... Беседовали. Дуботовк показал хорошую коллекцию оружия. Очень хвалил одну старую саблю, которую выпросил у Романа Яновского. Говорил, что русский булат берет медную пластину, польская Зигмунтовка довольно толстый гвоздь, а это наше, секрет еще татары при витовте завезли. И внутри ртуть. Удар такой, что не только медную пластину рассекает, но и толстое бревно. Ему не верили. Он раскричался, велел Антосю принести чурбак. Антос внес в комнату короткий чурбак толщиной в три человеческие шеи, поставил на пол. Все притихли. Дуботовк примерился, оскалился, и вдруг... Сабля описала в воздухе почти невидимый полукруг. Хакнув нутром, Дубатовк потянул саблю на себя и пересек чурбак наискось. Помахал кистью руки в воздухе. Все молчали ошеломленные. «Вот как надо!» — коротко бросил он. «В это время мне удалось увести Светиловича на крыльцо и, напомнив ему его слова... Рассказать обо всем, что происходило в болотных яринах. Он очень разволновался, сказал, что слышал об этом и раньше, но не очень верил. «Теперь верите?» «Вам верю», — просто сказал он, — «и обещаю, пока я жив, ни один волос не упадет с ее головы. Дьявол это, привидение или еще что, я встану на его пути». «Мы условились, что расследовать это дело будем вместе, что он через день приедет ко мне и расскажет, что он узнал в окрестных селениях, разные слухи и сплетни могли принести определенную пользу». Дубатовка решили пока что в дело не впутывать. Старик мог разволноваться и по привычке рубануть с плеча.